И вдруг за два дня до отъезда Аркашка, смеясь, сказала Ирине Викторовне, «Мутер, какое дело? Хочу пригласить и приглашаю тебя в ресторан попрощаться перед отъездом к месту службы, в воинскую часть номер 5896-12». И на другой день, прямо с работы, в меру напудренная и надушенная, минута в минуту, как договаривались, Ирина Викторовна была уже у главного входа шикарного заведения. А вот Аркашки не было. С опозданием на 17 минут он появился наконец-то. Ирина Викторовна увидела его сразу же, а он нет. Она этому удивилась. Куда же он смотрит? Но вот Аркадий стал подходить ближе, ближе, и стало понятно, почему он ее не видит. Он был не один. Ира. Представилась девушка в длиннополом по моде пальто, из коричневой синтетической кожи и в ту же секунду поняла, что ирине викторовне ее пальто показалось непомерно длинным. Нира «Не прервал знакомство аркашка Нира айрунчик «Ирина викторовна представилась Ириина викторовна. Ира Ирунчик оказалась без ума от аркашки и не могла этого скрыть не будь аркашка с мамочкой она не теряя ни минуты облапила бы его обеими руками и с большим чувством. Ах, как ни к чему была Ирунчику Ирина Викторовна, совершенно ни к чему. Поговорили о погоде, о Крыме, Кавказе и Рижском взморье. И еще не подали первого, как Ирина Викторовна почувствовала прилив ревности. Не хотела она отдавать этой девчонке своего Аркашку. Вот сейчас скажу Ирунчику, чтобы убиралась подальше, если ей дорога собственной жизнь». Ведь я же знаю, Аркашка с ней долго конетелиться не будет, проиграет и прогонит. Он ведь не в отца, не такой, чтобы тянуть волынку годами. Вот сейчас и наклепаю на собственного сына и предам его. Единственно возможный и даже благородный способ предотвратить катастрофу. Если бы ирончик была цыпленком, не смышленышем, она, может быть, и не поняла бы предупреждения Анатолия. А это поймет. А вдруг Ирунчик уже все понимает, подумала Ирина Викторовна. Понимает прекрасно, что на этот раз не она, а ее путали. И вполне с этим согласна, это ее устраивает. Она к этому готова. Потому что пройдет какое-то время, она возьмет себя в руки. И не только себя, но и Аркашку. Возьмет так, что от него полетит пух-перо так что согнёт его в бараний рог, и, конечно, не в ту сторону, где обитают нормальные человеческие отношения. Тем более нормальные отношения между мужчиной и женщиной. И тут Аркадий поднял тост. Пошалили, а теперь за серьёзные планы и перспективы. Я не кричу «Ура, мамочка!» Я знаю, ты этого не любишь. Но тост поднимаю за перспективы. Ира Ирунчик приподняла бокал, кивнула Ирине Викторовне и стала ждать, чокнется ли она с ней. Ирина Викторовна, глядя на Ирунчика через зеркало, все-таки чокнулась. И с Аркадием тоже. Я, шампанское, спросила. «Аркадий, ну что это у тебя может быть серьезного? Тем более в перспективе. Разве ты способен мыслить перспективно? Немножко, мамочка. Как раз столько мне нужно. Ирунчик и я». Чтобы тебе было всё ясно. Ну, например, так же ясно, как нам самим. Мы дружим и очень во всем. Но настоящая дружба должна иметь тоже настоящую реальную почву. И вот нам очень-очень поможет Фатор и Рунчика. По части музыки, разумеется. И отчасти, по части жилплощади. Но это несколько позже. Музыки. Ну, конечно, ни в физике же, не в математике мне нужна помощь. Ты об этом лучше меня знаешь. В общих чертах так. Дальнейшая военная служба. Хорошая и, по возможности, отличная характеристика. Какое-нибудь среднее военно-музыкальное образование. И, наконец, оно же, но, по возможности, высшее. Так, и Ирунчик? Ирунчик кивнула, но промолчала. Потому что она понимала в Аркашкиных планах гораздо больше, чем сам Аркашка. Предположим, а что значит какой нибудь «какое-нибудь среднее», какой нибудь высшее»? Ирина Викторовна зачем-то была настойчива. То есть как? Ведь не обходится же военная музыка без специалистов с высшим образованием. Но без тебя-то, Аркадий, любая музыка обойдется. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И еще бы, конечно, но ведь мне-то без нее куда? Я без нее не шагу, а шагать-то надо? «Да», — вздохнула Ирина Викторовна. «Я вот что хочу спросить. А вы давно знакомы Ирочка и Аркаша?» «Не очень мутор, но мы тебя понимаем и хотим успокоить. Мы не сделаем глупостей, которые нас свяжут по рукам и ногам. То есть не сделаем сразу же, не откладывая в долгий ящик. Мы их отложим, эти глупости». «А как это понять?» «Ах, Мутер, такая умная, а ко всякому пояснению требуешь пояснений. Мы просто будем украшать друг другу жизнь, понятно?» «Кроме того, сначала Ирочка и ее Фаттер будут помогать мне. Ну а потом уже когда-нибудь, если точнее, то мы стажируемся по шведскому образцу. В Швеции принято пожить совместно до заключения официального брака годика два». Убедиться, что ошибки нет и не будет? Не знаю, мутор как ты, а я, наблюдая современные супружеские пары, пришел к выводу, что шведский образец очень умная и необходимая штука. Ты знаешь, мне кажется, я все тебе объясню. полный откровенный суммарии. Это потому, что мы не хотели бы просто так рваться от родителей и вообще. Я знаете было неприятно, что ты не знала, где я провел все дни и ночи своего отпуска. А теперь ты узнала. И, конечно, будет спокойно. Ирина Викторовна долго и молча переживала шведский образец, что было сказано Аркадием по его поводу. А родители Ирочки? Они? Они? Я же сказала, они уже не только в курсе, они сделают все возможное, чтобы помочь нам, чтобы когда-нибудь наши отношения завершились логически». Я бы сказала еще, что они очень трезво посмотрели на факты. И если хочешь знать, Мутор, позавчера, в это же время, вон за тем столиком, который на четверых, мы посидели с Ирочкиными Мутором и Фатором, окончательно выяснили отношения и обговорили те самые перспективы, за которые ты сегодня поднимаешь тост «Знаешь, сын, — сказала Ирина Викторовна, — а я ведь тебя не знала». Я, кажется, еще час тому назад тебя не знала. Я лично давно тебе об этом говорю, ответил Аркаша, с пяти лет. Ты меня не понимаешь, мама, но ты мне никогда не верила, и поэтому давала ценные указания, как мне расти, каким быть. Но давала их не мне, а какому-то другому мальчику. А в общем, спасибо Ирунчику, не будь ее ты до сих пор принимала бы меня за кого-нибудь. Но ты не расстраивайся, мутер. Мы с тобой ведь все равно любим друг друга, да? Ты меня, я тебя. Совершенно разные люди могут любить друг друга, да? Просто-напросто тут опять действует закон первого взгляда, самого точного взгляда. Ты на меня, мутер, слишком много смотрела. Вот и просмотрела мою личность. Твою личность? А что же еще? Может быть, и еще что-нибудь. Аркадий, Аркадий. — спросила Ирина Викторовна. — Я вот чего не понимаю. Ирочка украшает твою жизнь, так? — Ну, конечно, мутор, еще бы. Ирочкин папа тоже? Аркадий пожал одним плечом. Не тем, на котором лежала рука Ирунчика, и сказал. — В общем, да. Я же об этом говорил. — Папа Ирунчика, Матвей Ильич. — Да, кажется, мы тебе и фамилии-то Ирунчика не назвали. Вот упущение. «Я не об этом, я о другом. А ты-то? Ты-то чем украшаешь широчкину жизнь?» «Я? Что за вопрос? Да сам собою. Да если бы я не украшал, неужели бы мы сидели нынче вот так, вот здесь, и вели бы вот такой непринужденный разговор?» Ни одна черточка не дрогнула в лице Ирунчика. «Самое неприятное и трудное — что у Ирины Викторовны не было ощущения конца этой встречи. Конечно, так или иначе она должна была кончиться, хотя бы потому, что она уже кончилась по существу, а теперь только повторялась в вариациях, Но когда, как и каким будет конец, это было неясно. Было очень смутным.